Эмма. Имя Джейсона преследовало меня повсюду. После расставания с кем-то, пусть вы были вместе так мало и вообще разбежались так глупо, что впору только смеяться, хочется закинуть воспоминания в корзину с грязным бельем. Ты вроде бы их уже не носишь, но все запахи и свидетельства, что ты их надевал, все еще пропитывают их. Достаточно просто выудить со дна и принюхаться, приглядеться, припомнить. А когда приходит время, ты закидываешь воспоминания вместе с пропавшей красками-футболкой и просто не с ароматом Джейсона в стиральную машину, наполняешь барабан под завязку и включаешь бережный режим стирки. Ведь ты не хочешь порвать их или оставить затяжки, просто отстирать и больше не помнить. Но сложно не помнить того, о ком тебе напоминают каждую минуту твоего существования. Когда с утра пораньше заходит мистер Леблан с Мэйси под одной мышкой и своим кукурузным хлебом под другой, и смущенно говорит. Джейсон просил проведать вас и проверить, чтобы вы ели хоть что-то более съедобное и питательное, чем крекеры и кофе. Или когда ты заезжаешь к Бетте в больницу, чтобы помочь ей собраться и выписаться из бездушных стен, а в ответ слышишь от ней лишь нравоучения. «Все мы заслуживаем прощения, дорогая, и даже такие тюфяки, как Джейсон». Глупо из-за обид и ошибок упускать настоящую любовь. Или когда звонит Люк и со смесью любви и издевки, которую постоянно замешивают братья, посмеивается. Джейсон – идиот, не знаю, что он там натворил, но знаю о своем братишке одно. Он может сделать что-то, не подумав, и потом расплачивается за последствия. Не усугубляйте последствия для него, если можешь. Уверен, ему сейчас тоже не сладко. И некуда было от него спрятаться. Джейсон просочился в мою жизнь отравой, раковыми клетками, что отвоевали все большие территории себе. И лечение не помогало, потому что чувства к нему не прошли, а лишь усилились, перемножились на злость и обиду. Говорят, от любви до ненависти всего один шаг. Но можно ли любить и ненавидеть кого-то одновременно? Любить в человеке все, но ненавидеть один лишь поступок. Так как Бетти получила четкие инструкции соблюдать, если не постельный режим, то хотя бы покой, то в ближайшее время можно было не рассчитывать на угощение от нее. Не то чтобы я могла поискать в себе какие-нибудь кулинарные навыки или повторить вкуснейшее блюдо Бетти на кухне Джейсона, Но нужно было хотя бы подумать о том, чтобы прокормить себя чем-то более съедобным и питательным, чем крекеры. Вот, блин, даже тут Джейсон лезет в мои мысли. В маркет-баскет я взяла тележку на колесиках, которая оказалась неуправляема и не подвластна моим командам. Возможно, она знала, что мне нужно лучше меня самой, потому что ее постоянно тянуло в отдел шоколада и вина. Там бы я точно нашла что-то съедобное. Неимоверно вкусное и подходящее для зализывания ран. Но вряд ли оно сошло бы за питательное. Пришлось подобрать слюни с пола и пройти мимо к отделу овощей и фруктов. Через полчаса тележка начала не только убегать от меня, но и уныло поскрипывать от всего, что ей пришлось тащить на своих женских плечах. Затолкав внутрь бананы, ананас и пакет яблок Голден, который я так любила, Я собрала целый овощной коктейль, чтобы одним махом восполнить все запасы витаминов, которые истощились после вынужденной диеты на омлете и остатках запеканки во время бурана. Лучше было бы заехать за ними на рынок, но к такому позднему часу все фермеры уже разбежались по домам. Мистер Оливер уже убрал все баночки с медом всех сортов в багажник хлипенького фургончика и отвез через мост Уинуски, откуда был родом. К ужину его ждала семья из жены, тещи и трех детишек да кокер-спаниеля с ушами-метелками, что вечно таскались по земле. Боб Карпентер, самый рыжий и самый краснощекий из всех, с кем мне доводилось повидаться за всю жизнь, закончил свою сырную распродажу, которую устраивал в последний час, и поспешил домой к жене, о которой столько рассказывал, что мне казалось, я знаю эту женщину лучше самой себя. Аделаида Бишоп Почти единственная женщина-торговка на рынке Берлингтона просила называть ее Эдди с той же самой улыбкой, с какой могла втюхать баночку корнишонов даже тем, кто не любил соления. Я не поклонница этих закусок из банки, но каждый раз покупалась на ее маркетинговые уловки и природное обаяние. Так что в подвале Джейсон уже стоял рядок закатанных томатов, маленьких огурчиков и кукурузных початков, соки чего-то там. Я перезнакомилась с большей половиной фермеров и уже получала скидку в несколько процентов в придачу к приятной беседе. Вот только рынок, проходной двор слухов и сплетен, и вчера я уже выслушала мудрые советы об отношениях и мужчинах от всех, кому не лень. Пытаясь забыть Джейсона Кларка, я натыкалась на него повсюду. «В этом прелесть и ужас маленького города. Тебе не спрятаться ни от людей». Ни от воспоминаний, ни от самого себя. Так, что дальше по плану? Пара замороженных стейков, филе индейки, тунец в банке, хлеб, йогурт, яйца, маргарин и еще с десяток продуктов, которые я не съем и через две недели. Но у меня были добрые намерения – отплатить добром за добро. Мистер Леблан подкармливал меня своим кукурузным хлебом и сэндвичами с ветчиной, а Бетти и вовсе возила свои домашние угощения весь предыдущий месяц, хотя у нее и так было забот не в проворот. Теперь другие должны были позаботиться о ней, так что я собиралась устроить кулинарные курсы прямо у себя на кухне. С первого раза филе миньон или буш мои руки, конечно, не осилят. Но что-то более простое, вроде запеканки из кексов, с шоколадом, вполне могут попробовать. Под конец своих плаваний меж стеллажей на неповоротливом крейсере я все же не удержалась от ее плавных намеков и заглянула в отдел шоколада и печенья. Раз уж я запаслась витаминами, то можно побалансировать вредностями. Итак, на верх тележки я накидала любимых крекеров, стопку шоколада и мармеладных мишек, Увидев ряд разнокалиберных поп-тарц, я вдруг почувствовала тошнотворные волны в желудке, но не от противного вкуса печенья, а от того, что даже чертова еда нашептывала имя Джейсона. То же самое случилось в алкогольном отделе, куда я зашла за парочкой бутылок вина, которые продержат меня до февраля, до момента, когда пора будет уезжать домой, в настоящий дом. Эван Уильямс вдруг обрел языковые познания и тоже заговорил со мной о Джейсоне. «Самое время на набурбониться!» – гласила картонка над ценником. Я не удержалась и прыснула от смеха и от раздражения одновременно, напугав старичка, который выбирал себе вино в пакете. «Реклама Джейсона добралась и сюда!» Глупое словечко, что я выдала во время нашего видеоразговора, разлетелось по всей стране и стало девизом компании-производителя Бурбона. Кто бы мог подумать? Вспомнив о том, что початая бутылка в баре Джейсона давно опустела, я взяла и Эван Уильямс в придачу к своим постыдным покупкам в духе Бриджит Джонс. На них можно было вешать ценник для разбитого сердца дважды. До кассы тележка доехала в полном изнеможении и упадке сил. Я чуть остановила ее в паре сантиметров от ног высокого и худощавого мужчины в драповом пальто и кашне, замотанном в небрежной спешке так, что оно ничуть не грело, а лишь создавало видимость утепления. Стрелки на его отглаженных брюках были так опасно остры, что могли бы порезать кого-нибудь от одного касания. Он взял стандартный набор холостяка, шестиглавую связку пивных жестянок, коробку сухих колечек со вкусом клубники на завтрак, и круассаны Seven Days. Да уж, набор еще похлеще, чем мой. Мужчина совсем не выглядел тем, кто пьет пиво из банок и закусывает не настоящими круассанами. Я ела настоящие в Париже, и эти из коробки походили на подошву моих уг, как по виду, так и по вкусу. Мужчина шипел что-то в трубку, и я порадовалась, что не я на той стороне линии, а стою себе... и не попадаю в черный список всех, кто его недолюбливает. Я бездумно разглядывала товары, которыми обычно заманивают детишек на выходе из кассы, и даже не вслушивалась в гневные речи парня передо мной, пока не услышала. Кларк не должен остаться, слышишь? Такой был уговор.